«Бумага и огонь». «Хорошо, это стало быть решено», — нетерпеливо сказал голос в другом конце за стенка. «Это говорил все еще закованный кобальт. Твик совсем о нем забыл». «Может быть, тогда и с меня кто-нибудь снимет оковы?» Олл Стюарт. Громобой. Окна постоялого двора — Точно грязно-желтые глаза горели на встречу сожеруку, кравшемуся по дороге. Впереди него бежал пролаза, еле заметная тень в полумраке. Ночь стояла безлунная. Во дворе и между конюшнями было так темно, что даже его испещренное шрамами лицо будет казаться лишь бледным пятном. Перед конюшней, куда заперли пленных, стояло целых четверо стражников. но они его не заметили. Стражники со скучающим видом всматривались в темноту, положив руки на рукояти мечей, и завистливо косились на освещенные окна главного дома. Оттуда доносились голоса, громкие, пьяные голоса, а потом приятные звуки людни и пения странного хриплого голоса. Ага, значит, свистун тоже вернулся из омбры и распевает тут. упоенный кровью и убийствами. Да, раз Сереброносый здесь, ему тем более нужно оставаться невидимым. Мэгги и Фарид ждали за конюшнями, как было условлено. При этом они ссорились так громко, что Сожрук подкрался к мальчику сзади и зажал ему рот рукой. «Вы что?» — спросил он сердито. «Хотите, чтобы и вас посадили к пленным?» Мэгги опустила голову. В глазах у нее снова стояли слезы. «Мэгги хочет пробраться в конюшню!» Шепотом сказал Фарид. «Она думает, что солдаты спят, как будто...» Сажирук снова зажал ему рот. Во дворе раздались голоса. «Видимо, кто-то принес стражникам еду. Где черный принц?» Едва слышно спросил Сажирук, когда все снова стихло. «Его привязали вместе с медведем между пекарней и главным домом, «Скажи Мэгги, чтобы не смело ходить в конюшню. Там не меньше полутора десятков солдат!» «А возле принца сколько?» «Трое!» «Трое!» Сожрук взглянул на небо. Луны нет. Она скрывалась за облаками, и ночь была непроглядно черной. «Ты хочешь его освободить?» «Трое — это немного!» Парит говорил возбужденно, но без малейшего страха. Когда-нибудь оно его погубит, эта безстрашие. Они пикнуть не успеют, как мы перережем им глотки. Это совсем не трудно. Он часто такое говорил, и Сажерук всякий раз спрашивал себя: это только разговоры или ему и в самом деле случалось делать что-то подобное? Какой ты у нас однако стреляный воробей, тихо сказал он. «Но я не мастак перерезать глотки, и ты это знаешь. Сколько там пленных?» «Одиннадцать женщин, трое детей, девять мужчин, не считая волшебного языка». «Как он?» — Сожрук взглянул на Мэгги. «Ты его видела? Он может ходить?» Она покачала головой. «А твоя мать?» Мэгги быстро взглянула на него. Она не любила, когда Сожрук говорил о резе. «Да говори же! С ней все в порядке!» «По-моему, да!» Мэгги прижала руку к стене конюшни, как будто чувствуя через нее своих родителей. «Но поговорить с ней я не могла!» «Пожалуйста!» С какой мольбой она на него смотрит. «Солдаты наверняка все спят! Я буду очень осторожна!» Фарит обратил отчаянный взгляд к небу, словно ожидая, что оно откликнется на такое неразумие. «Стражники не спят!» — сказал Сожрук. — Так что подумай хорошенько, что ты им скажешь. У тебя есть чем писать? Мэгги изумленно посмотрела на него глазами своей матери, потом полезла в мешок, висевший у нее на плече. — У меня есть бумага, — шепотом сказала она, поспешно вырывая страницу из маленького блокнота. — И карандаш. Что мать, что дочь. У обеих всегда найдется чем... И на чем писать? Ты ее отпустишь? Парит недоуменно взглянул на Сажирука. Да. Мэгги в ожидании молчала. Пиши. Завтра поперек дороги, по которой они пойдут, будет лежать упавшее дерево. Когда оно загорится, все, у кого есть силы, пусть бегут налево в лес. Налево. Это важно. Пиши. Мы будем их ждать и отведем в укрытие. «Написала?» Мэгги кивнула. Карандаш в ее пальцах летел по бумаге. Остается надеяться, что Реза сумеет прочесть крошечные буквы в темноте конюшни. Ведь его нет рядом, чтобы посвятить ей. «Ты придумала, что сказать, стража?» Спросил Сожрук. Мэгги кивнула. В эту минуту она снова казалась маленькой девочкой, какой была чуть больше года назад, и Сожрук спросил себя – «Не ошибка ли это отпускать ее?» Но не успел он сказать и слова, как она уже исчезла. Мэгги быстро перебежала через двор и скрылась в главном доме. Потом появилась снова с кувшином в руке. «Пожалуйста, пропустите! Меня послала Кикимора!» Звонким голосом сказала она стража. «Отнести молока детям!» «Ты только посмотри на Мэгги! Она хитрая, как шакал!» — прошептал Фарид, когда стража раступилась. — И храбрая, как львица! В его голосе звучало такое восхищение, что Сажарук невольно улыбнулся. Мальчик по-настоящему влюблен. — Да, она может быть умнее нас обоих, — шепнул он Фариду. — А уж храбрее точно, по крайней мере, чем я. Фарид молча кивнул. Он не сводил глаз с открытой двери конюшни и с облегчением улыбнулся, когда Мэги вышла обратно. Ну что, видел? Шепнула она, подходя к нему. Это было совсем не трудно. Отлично, сказал сажерук знаком, подзывая Фаррида. А теперь держи кулаки за то, чтобы и у нас все прошло так же легко. Ну что, Фаррид? Не хочешь поиграть немного с огнем? Мальчик справился со своей задачей не менее отважно, чем Мэгги. Он принялся с самозабвенным видом жонглировать огнем на глазах у стражников, охранявших принца. Огонь плясал в его руках так весело и непринужденно, словно Фарид показывал свое искусство на мирной ярмарке, а не перед трактиром, где сидят огненный лис и свистун. Стражники толкали друг друга локтями и смеялись, радуясь развлечению в бессонную ночь. Похоже, только у меня тут сердце заходит от страха, думал сожерук, пробираясь между вонючей трябухой и гниющими овощами. Видимо, повара хозяина вываливали все, чего не могли скоормить посетителям прямо за дом. Несколько крыс метнулась у него из-под ног, а за кустом горели голодные глаза кобальда. Принца привязали. у горы костей. А его медведя на таком расстоянии, чтобы он не мог до костей дотянуться, зверь сидел, привязанный на цепь, грустно сопел, закованный пастью и время от времени глухо и тоскливо выл. Стражники вкопали в землю рядом с ним факел, но огонь сразу погас, заслышав тихий голос сожерука. От него осталось лишь легкое мерцание, и черный принц поднял голову. Он сразу понял, кто крадется к нему в темноте, раз огонь так внезапно решил вздремнуть. Еще два-три быстрых, беззвучных шага, и сожрук притаился за мохнатой спиной медведя. «Молодец, мальчишка», — прошептал черный принц, не оборачиваясь. Чтобы разрезать его путы, хватило острого ножа. «Да, Фарид и правда молодец, и ничего не боится, в отличие от меня». Сажрук осмотрел замки на цепях медведя, ржавые, но открыть можно. Не хочешь прогуляться в лес? Но твой медведь должен двигаться тихо, как сова. Как он? Сумеет? Сажрук пригнулся, заметив, что один из стражников оборачивается, но тот, видимо, просто услышал, что служанка уносит из кухни ведро помоев. Она с любопытством посмотрела на связанного принца и снова скрылась в доме. Унося с собой веселый шум, прорвавшийся в открытую дверь. А что с остальными? – спросил черный принц. Четверо стражников перед конюшней, еще четверо, которых огненный лист приставил отдельно к волшебному языку, и не меньше десятка охраны на всех остальных пленных. Нам вряд ли удастся отвлечь их всех, тем более на такое время, чтобы доставить в безопасное место раненых. Волшебный язык? Да, человек, за которым они к вам пришли. А ты как его называешь? Замок открылся. Медведь заворчал. Возможно, ему не нравился пролаза. Пусть вторая цепь остается пока у него на морде, а то он, пожалуй, сожрет куницу. Сожрук начал перерезать веревки, которыми был связан черный принц. Нужно торопиться, они должны исчезнуть раньше, чем у Фарида устанут руки. Вот и второй замок щелкнул, еще раз быстро взглянуть на мальчика, клянусь сельфийским огнем, подумал сожруг. Он уже подкидывает факелы почти так же высоко, как я. Но как раз в ту минуту, когда принц стряхнул с себя пыты, к Фариду подскочил толстый человек. За ним шагали служанка и солдат. Толстяк заорал на мальчика, возмущенно указывая на пламя. Фарид молча улыбался и, танцуя, отступал назад, не переставая жонглировать горящими факелами. Гвин вился вокруг его ног. О да, мальчик был так же хитер, как Мэгги. Сожрук кивком позвал принца за собой. Медведь потопал за ними, повинуясь тихому зову хозяина. К сожалению, это был настоящий медведь, а не ночной страх. Тому не пришлось бы объяснять, что ступать надо бесшумно. Зато он был, к счастью, черным, как его хозяин, и ночь поглотила обоих, словно они были ее частью. Встречаемся на дороге у поваленного дерева, предупредил сожрук. Принц кивнул и растворился в ночи, а сожрук отправился искать мальчика и дочь Резы. Солдаты подняли крик, заметив побег принца и медведя. Сам Свистун вышел из трактира, но ни Фаррида, ни Мэги нигде видно не было. Солдаты начали обыскивать с факелами опушку леса и склон за постоялым двором. Сажрук шиптал в темноту, убаюкивая огонь, пока факелы не стали гаснуть один за другим, словно их задувал слабый ветерок. Солдаты беспокойно останавливались на дороге, озираясь от страха, страха перед темнотой, перед медведем. и всей нечистью, что бродит ночью по лесу. До того места, где дорогу перегораживало поваленное дерево, никто из них дойти не решился. В лесу и на холмах стояла такая тишина, словно сюда не ступала нога человека. Квин сидел на стволе, а Фарид и Мэгги ждали на другой стороне под деревьями. У юноши была рассечена губа, а девочка устало склонила голову ему на плечо. Она смущенно выпрямилась, когда подошел Сажерук. Ты освободил принца, спросил Фарид. Сажерук взял его рукой за подбородок и осмотрело кровавленную губу. Да. И чтобы не случилось завтра, принц и его медведь нам помогут. А это у тебя что? Куницы шмыгнули мимо него и исчезли в лесу. Так, ерунда. Один из солдат пытался меня задержать, но я вырвался. «Ну говори! Я хорошо жонглировал?» Как будто он сам не знает. «Так хорошо, что я уже начинаю беспокоиться. Если ты будешь продолжать в том же духе, придется мне скоро уступить тебе место». Фарид улыбнулся. «Какой понурый вид у Мэгги! Она казалась такой же потерянной, как та девочка, которую они нашли в разоренном лагере. Нетрудно было понять, что с ней творится». Даже тому, кто, как Сажирук, никогда не знал своих родителей. Жонглеры, комедиантки, бродячий цирюльник. У Сажирука было много родителей. Все те, кто у пестрого народа заботится об оставшихся без присмотра детях. — Ну, Сажирук, скажи ей что-нибудь, — думал он. — Тебе все же не раз удавалось развеселить ее мать в трудную минуту. Ненадолго, конечно, на краткий миг, украденный миг. Послушай, он опустился на колени перед Мэгги и посмотрел на нее снизу вверх. Если нам завтра и впрямь удастся отбить кого-нибудь из пленных, Черный Принц отведет их в безопасное место, но мы втроем пойдем вслед за остальными. Мэгги смотрела на Сажерука с такой опаской, словно он был истертым канатом, по которому ей предстояло пройти высоко в воздухе. — Почему? — спросила она чуть слышно. Когда она говорила тихо, невозможно было и представить силу, которую может обретать ее голос. — Почему ты хочешь им помочь? — она не высказала свою мысль до конца. — Ведь в прошлый раз ты не стал этого делать. Тогда в деревне Каприкорна. Что он мог на это ответить? Что в чужом мире легче оставаться безучастным, чем в своем собственном? «Ну, может быть, я хочу кое-что загладить?» — ответил Сожрук наконец. Он знал, что Мэгги не нуждается в объяснениях. Они оба помнили ту ночь, когда он предал их Каприкорну. И потом хотелось ему добавить, «Мне кажется, твоя мать довольно уже пробыла пленницей». но он не сказал этого вслух. Он знал, что Мэгги было бы неприятно это слышать. Около часа спустя к ним присоединился принц со своим медведем, оба целые и невредимые.